Часть вторая. Глава 4. Согнувшись над фитоскопом, Бишоп сделал тонкий срез высохшей ветки и, всмотревшись, в разложившийся на экране спектр, откинулся в кресле. Ошибки быть не могло. Он нервно хихикнул, прикусил ворот комбинезона и, оглянувшись на тесные стены корабельного лаба, произнес вслух. И это всего лишь сухой куст. Ему не терпелось поделиться собственным открытием, но никого не было рядом. Как и все на призме, исследовательский лап казался крошечной конуркой с минимальным набором измерителей и репитеров. В такое одному-то было тесно. Бишоп уже собрался идти в рубку, но, передумав, машинально повертел в руках красный сухой древесный обломок и тяжело перевел дух. Пожалуй, даже хорошо, что мистера Ландера и Ковача нет рядом. Для них это всего лишь ветка с насквозь пропитанными лациданом клетками. А то, что на лицо неизвестная форма фотосинтеза, всего лишь пустой звук. Вот если бы сейчас предстать перед совершенно другой аудиторией, перед теми, кто понимает, что мезофил флоры возможен только через листья. Здесь же деревья дышат всей поверхностью, Но как же не терпится поразить недоверчивых коллег? Видеть их смущенно отводимые взгляды, заискивающие улыбки, удивленно подергивающиеся плечи. Сенатор ученого совета Тизер не раз говорил, что в науке нет товарищей, плохо, есть именно коллеги, жадно пожирающие друг друга, конкурирующие коллеги, соперники, ворующие чужие мысли, торгующие краденными открытиями, и все вместе горячо ненавидящие весь остальной недостойный их мир, но еще сильнее ненавидящие друг друга. — Так и есть! — жестко двинул кулами Бишев. — Питающиеся краденым злобные падальщики, я буду уничтожать их медленно, каждым доводом, словом, жестом, не глядя на ранги и заслуги, так как они делали это со мной, безжалостно, изощренно с изуверской улыбкой, только так, как это могут делать исключительно ученые. Бишоп мысленно по нескольку раз уничтожал невидимых оппонентов, не давая им ни малейшего шанса на оправдание. Он встил разом ученому совету и каждому его члену в отдельности, поименно и списком, начиная с верховного сенатора Агасфера. И заканчивая всегда перед всеми заискивающим ассистентом Лавром. Мысленно Бишеп находился очень далеко, за сотни световых лет от исследовательского лаба призмы, и не слышал, о чем говорили в рубке. А стоило бы на этот раз рубка призмы, кроме чувства безопасности, создавала ощущение простора. Ставшие ненужными два кресла уехали в пол освободив достаточное пространство между пультами для нервно расхаживающего Ковача. — Ты брал с собой закись? — холодно спросил Ландер. «Не — Не! — выкрикнул Ковач. — Клянусь тебе, у нее была человеческая голова, живая голова, и представь, она смотрела на меня! — Летающая тварь с человеческой головой? — скептически заметил Ландер. Но, Ну-ну! И впрямь уверен, что обошлось без закиси? Последнее время ты ей часто злоупотребляешь. У нее была и своя, и с клювом, но на брюхе торчало человечье. Она ничего не успела тебе сказать. Ландер, прекрати издеваться, я еще не вышел из ума. Конечно, иначе стал бы ты сочинять такой бред, чтобы оправдать собственное фиаско. Ты облажался, ковач. Так уж признай это и не городи чушь!» Застанав, Ковач рухнул в кресло и немигающим взглядом уставился в выключенный экран. «Если даже что-то пошло не так, как предполагалось, почему ты сам не вскрыл лабораторию?» — продолжал допрос Ландер. «Чем?» — снова вскочил Ковач. «Рестон запустил резаком куда-то в лес!» «И ты его, конечно же, не смог найти!» «Ландер, ты не представляешь, что такое красный туман. Это как искать кварк в куче навоза. Временами я не видел собственных ног. Зачем ты погнался за Рестоном? Не терпелось прикончить, потому что он натер тебе ухо». «Не без этого», — согласился в «Последнее время он слишком много себе позволял». «Вот и пусть бы бежал к лесным тварям, раз уж ты говоришь, что они жуть какие страшные». «А ты должен был достать капсулу!» «Так пойди самый достань!» «Нет!» — ухмыльнулся Ландер. «Ты забыл, что еще остался Бишоп!» «А это твоя работа! Не кончай же нам его на корабле!» Неожиданно Ковач сник и с подчеркнутым вниманием принялся рассматривать собственные ногти. Заметив его замешательство, Ландер впился в Ковача немигающим взглядом уже догадавшись, что сейчас последует продолжение из ряда необычных. Слишком хорошо он считывал поникший вид напарника. — Я тут подумал, — осторожно начал Ковыч, — может, оставим яйцеголова? — Любопытно, — довольно кивнул Ландер, лишний раз удостоверившись, что не ошибся. — Чего ты вдруг забеспокоился о чистоте рук? Ты забыл? что чистые руки только у безруких. — Не, здесь дело в другом. Тебе трудно понять, но иногда тяжело убить беспомощного. А он же как калека. Дай ему ремингтон, а мне обычный нож, и даже тогда у него не будет ни одного шанса. — Я сейчас зарыдаю, — скорчил плаксивую физиономию Ландер. — И это мне говорит тот... С кем даже крысам быть рядом опасно, Ковач. Мы никогда не изменяем нашим правилам. Это закон. Наш с тобой закон. Мы потому до сих пор и целы, что ни разу ему не изменили. — Да, — обреченно кивнул Ковач. — Тогда дай мне закись. — Нет, слишком много стоит на кону, и я хочу, чтобы у тебя оставалась светлая голова. — Дай! — решительно протянул руку Ковач. Ты не оставляешь мне выбора. Грязную работу всегда делаю я. А вот у тебя каждый раз руки остаются чистыми. Хотя и обе на месте. Так что давай, Ландер, мне посылочку счастья в мозг. Остальное не твое дело. Я нашим правилам не изменяю. Только не моя вина, что ты приучил меня делать это чаще под закисью. И сейчас для нее самое время. За спиной неожиданно зашипела открывающаяся дверь. И оба уставились на Бишопа словно на внезапно обнаруженную в рубке мышь. — А вот и наш яйцеголовый! — натянуто засмеялся Ковач, пряча в кабинезон капсулу. — Что-то вид у тебя дохлый. Чем ты там занимался? — Я работал, — ответил с достоинством Бишу. — Слыхал Ландер? Он, оказывается, работу работал, — Хмыкнул Ковач. — А мы с тобой два портящих кислород бездельника — <смех> Чего же ты там наработал? Вы зря смеетесь, мистер Ковач. Мое открытие касается также и вас, впрочем, как и всего человечества. Широко шагаешь, не удержался Ланда. Как бы штаны не порвал. Прошу вас, не повторяйте уже надоевшую мне ошибку. Жестко сверкнул глазами Бишеп. Каждый раз одно и то же, и каждый раз неверующие садятся в зловонную лужу, и всякий раз я оказываюсь прав. Пора бы уже всем сделать вывод, что со мной лучше не спорить. На глазах преображаясь, Биша распрямился и как будто сделался выше. Уверенно пересек рубку и застыл, возвышаясь над Ковачем. У того от удивления застряло в горле уже заготовленное ругательство, и все, что получилось, Так это беззвучно хлопнуть ртом. «Всего лишь из одного сухого обломка!» Биша развел пальцы, показывая длину ветки. «Я выделил почти два грамма лацедана. Такой плотности на клетку вещества даже тысячной доли нет ни на одной из известных лацедановых планет. Но я бы был не я, если бы не рассматривал этот вопрос, будучи полностью свободен от навязанных шаблонов». Вот теперь Бишо окончательно почувствовал себя на кафедре перед учеными-коллегами, и его понесло. «Вы спросите, что из этого следует? Что я увидел такого, что осталось незамеченным другими? Ответ лежит в неординарном подходе к проблеме. Стоило мне оказаться на этой планете, и я тут же задал себе вопрос, почему здесь нет воды? Есть жизнь, но нет воды. Парадокс! Вода в нашем теле регулирует обменные процессы, кровообращение, кислотно-щелочной баланс и даже поддерживает стабильную температуру. Сходные процессы свойственны и растениям. Но минуту назад я понял, что лацидан в таком огромном количестве, как здесь, способен подстраивать клетку под любой гибридизм. Он дает клеткам следующую, высшую ступень развития, не зависящую от внешних факторов. Ландер с Ковачем переглянулись. Ковач явно решил выдать все, что у него успело накипеть, но Ландер приложил палец к губам, затем красноречиво постучал по виску. От Бишопа не укрылся этот жест. Он покраснел, но продолжил. — Моя работа тянет за собой целую цепочку открытий. Я коснусь только одного из них. Так, мелочь, сопутствующая всему великому, мистер Ковач. — Вы, конечно же, как и все посещающие чужие миры, делаете прививки. — Угу. Не скрывая снисходительной улыбки, согласился Ковач. — Не спрашиваю, какие. Скорее всего, ни от чего не спасающие, комплексные. Не буду вас отговаривать, я сейчас не об этом. Да, мы создали прививки от сотен вирусов, коричневой чумы Проксимы, радиоактивного суховея. Соглашусь, что они повышают иммунитет, хотя и нет единого мнения во сколько раз. Но каждый новый, открытый нами мир, как правило, приносит и новые болезни, от которых прививки уже не спасут. А теперь представьте лацедановую прививку, которая будет работать на совершенно новом уровне, на упреждение. Подстраиваясь под новый вирус, уже сам организм превратится в лидера в этой борьбе. Он будет обманывать вирус, вводить в заблуждение, выдавать себя не за врага, а за друга. «И в конечном счете обезвреживать. Вы понимаете меня?» Овуч уже хотел сказать. «Да если бы мутанта тебе в горло из твоего словесного поноса, я понял хотя бы половину!» Но вместо этого у него непроизвольно вырвалось. «Конечно! Продолжай!» «А с таким количеством лацедана, который здесь находится, уже не надо будет дрожать над каждым его граммом. Он станет неограниченно доступен, и такие прививки сделаются обязательным атрибутом всех посещающих чужие миры. Они будут дешевы, а то и бесплатны. Поэтому я и говорю, что мое открытие касается и вас, мистер Ковач. Сколько знаков вы отдали шарлатанам прививочного кластера, а теперь это будет бесплатно?» «То есть ты хочешь сказать, что лацедан обесценится?» — спросил Ландер. «Именно!» Как результат, это в корне изменит все человечество». «И ты еще сомневаешься?» — посмотрел на Ковача Ландер. «Наш маленький Бишоп оказывается опасный гений», — согласился Ковач. «Вы так считаете?» — обрадовался Бишоп, выделив из фразы Ковача лишь последнее слово. «Я всегда знал, что я не такой, как все. Теперь вы понимаете, каково мне было выслушивать их насмешки?» Да, мой разум находится на ином уровне по сравнению с теми бездарями, но, как всякая серость, они отказываются это признавать и пытаются всячески мне вредить. А вот теперь им придется смириться. Если нет, я смету всех несогласных с моего пути. С помощью открытой мною планеты я переверну мир, а затем выстрою совершенно новый ученый совет. Лацедановая прививка — это мелочь по сравнению с последующими открытиями. А как вам такое название для прививки? Мутация приспособленца, а? Я только что придумал. Благодаря лацидану отныне защитные тяжелые скафандры исчезнут за ненадобностью. Попадая в чужой мир, человеческий организм станет самостоятельно подстраиваться под внешние условия. Если это водная планета, у него появятся жабры. Если горячее вулканическое пекло, кожа примет вид жаростойкой чешуи. Хватит. Не сдержавшись, скривился Ландер. На мгновение представив себя чудовищем с жабрами в окружающем пламя панцире. Он передернулся, затем, взяв себя в руки, указал на модуль с керкерами. — Одевайтесь. То, что ты говоришь, очень интересно, но сейчас важнее всего капсула. Мы и так слишком уж затянулись с ее добычей. Еще раз, надеюсь, последний. Сходите с ковычом в лес, и мы улетим. Мне все это уже начинает надоедать. В одно мгновение бишеп сник и виновато сутулился, потупив затравленный взгляд в пол. Теперь перед ними стоял прежний бишеп, жалкий и испуганный. — Вот и хорошо! — кивнул такому преображению Ландер. — Ковач, я в тебе не сомневаюсь, только не перестарайся с закисью. — Я свою норму знаю! — проворчал Ковач потянувшись за Керкером. «А когда я в норме, мой глаз и докота одно целое. Главное, чтобы Бишоп не подвел. Не подведешь — яйцеголовой!» «Не подведу, мистер кович Вы не успеете досчитать до пятидесяти, как я уже достану капсулу». «До пятидесяти?» — задумался кович «Что ж так много?» Он засмеялся и толкнул Бишопа в спину. «Ты требуешь от меня невозможного, яйцеголовый! <свят> Мне легче пятьдесят раз подряд выстрелить, чем сосчитать!» Не дожидаясь, пока шлюзовая дверь призма полностью закроется, Ковач натянул маску и нетерпеливо пошарил по карманам в поисках закиси. Ставив капсулу, он затянулся полной грудью и посмотрел затылок Бишопу. Сфокусировав поплывшее зрение на раздвоившемся и смешно обтянутом керкером черепе, Ковач внезапно удивился, как у него вообще могла появиться мысль его пощадить. Чем этот именуемый головой Качан отличается от других? Из-за кого он дал повод Ландеру подумать о нем как о слабаке? Недовольно поморщившись, Ковач оттянул маску, сплюнул, затем, снова прижав ее к рту, сделал еще один жадный вдох будто прочитав его мысли, уже шедший далеко впереди Биша остановился и, подождав, указал на лес. «Мистер Ковач, вы что-то хотели сказать? Нет? А я вот хотел предложить мистеру Ландеру дождаться восхода красного солнца, но потом подумал, что, возможно, туман и осядет, но наступившая тьма окажется еще хуже». Я замерял освещенность. Тьма, конечно, не кромешная, но я не уверен, что видимость будет лучше, чем в тумане. А это прямая угроза нашей с вами безопасности. Вы не боитесь идти в лес второй раз, мистер Ковыч?» «Не боюсь!» Мир начал обретать яркие краски, и Ковыч, погладив поверхность облегающего правую руку оружия, непринужденно фыркнул смеха. «Я ничего не боюсь. Тогда и я не буду!» «Мистер Ландер сказал, что вы обеспечиваете мою безопасность, а, стало быть, я могу быть спокоен». Появившаяся в голове легкость потянула Ковыча на философские рассуждения. «Биша, а что такое безопасность? Ты не задумывался над тем, как часто мы подменяем понятия? Что вы имеете в виду?» — удивился Биша. «Значит, не задумывался». Почувствовав собственное настроение, начал разглагольствовать коуч. «Запомни, яйцеголовый, безопасность — это иллюзия. Когда-то давным-давно, когда я еще был зеленым сопляком и смотрел на всех снизу вверх, я понял одну поучительную вещь. Побывав как-то раз в биопарке и полюбовавшись на монстров, уж не помню, из какой системы я напрочь потерял сон». Стоило мне оказаться в темноте одному, как из тех углов ко мне сразу же начинали ползти чудовища. Особенно я боялся шкафа. Он мне казался их гнездом. Однажды я так закричал, что на мой крик сбежалась вся семья. Отец тут же открыл шкаф. Естественно, никого не нашел. Но не стал ругаться, а взял и положил мне под подушку ремингтон. Биша, ты не представляешь, как он мне мешал!» давил на голову, на шею, у меня не имели руки, но при этом я прекрасно спал. Так что все, что нам нужно, это ремингтон под подушкой». Ковач остановился на границе тумана и молча уставился на выглядывающие из него верхушки деревьев. Мрак неравномерно перемещался красными сгустками, растягиваясь под порывами ветра и превращаясь в дрожащее марево. На электризованное закисью сознание Ковача, нарисовало свернувшееся в засаде чудовище. Он уже поднял руку, но чудовище мгновенно растаяло. «Так-то лучше!» — подмигнул туману Ковач. «Все, что нам нужно, — хорошее оружие. И они это понимают. Ты, яйцеголовый, не думай, что мне не жаль тех, кого уже нет. Но все дело в том, что тот ремингтон под подушкой все еще со мной» и я, не раздумывая, опускаю его в ход. А если не выстрелю, то монстры меня сожрут. Монстры, они ведь разные. Пиркс тоже был монстром. Дай им фору всего одну секунду, и даже не успеешь пожалеть о своей щедрости». У границы тумана Бишоп замер. Гляделся, перевел взгляд на Дакоту, затем на вспотевшее лицо Ковача, и, не удосужившись вникнуть в его путанную речь, Осторожно спросил. «Вы готовы? А вот сейчас ты меня обидел!» — скрипнул зубами Ковыч. «Только ты не подумал, яйцеголовый, что обид я не прощаю!» Налившимися кровью глазами он впился в потягивавшегося Бишепа, но вовремя вмешался Ландер. «Ты опять напялил на пасть маску?» «Нет!» — соврал Ковыч, моментально приходя в себя. — Я сделал всего один вдох. Ты же знаешь, я закисью не злоупотребляю. — Тогда чего ждете? — Мистер Ландер, мы уже входим! — поспешно шагнул в туман Биша. Его лицо мягко обволокло влажным холодом, алая муть вспыхнул рассеянным светом. Затем глаза адаптировались, и вперед выступили темные силуэты деревьев. Под ногами гулка захрустела осыпавшаяся кора. Внутри тумана движение воздуха остановилось, красные сгустки замерли, и, как ни пытался пугать их стволом ковоч, никак не хотели рассеиваться. Он молча шел позади Бишопа, слегка поругивая себя, что за закисью он все-таки перестарался. Слишком уж яственно то тут, то там возникали зубастые морды с телами, опутанными хвостами и угрожающе вздыбленными гривами. Точь в точь, как те, из шкафа. Хотя дело свое Заки сделало, у него напрочь исчез страх. Стряхнувшись, Ковыч постарался сконцентрироваться на обозначившемся по правую руку каменном хребте. Тут же вспомнилось, что где-то за этими камнями до сих пор лежит безголовый Парсон. — Или уже нет? — замер он на мгновение. — Бишоп! Шепнул Коуч, вспоминая подробности. Чем можно спороть Керкер, если не плазменным резаком? Вазиодномерная оболочка уступит всему, что имеет молекулярную заточку, отозвался Бишоп. — А что может иметь молекулярную заточку? Все что угодно, если только над ним поработало существо, обладающее достаточным разумом. Разумом, как и мы с вами, с рядом ступени освоения космоса и получившее доступ происходящим в звездах реакциям. В природе самостоятельное возникновение такой технологии в принципе исключается только разум. А почему вы спрашиваете, мистер Ковач? Тогда еще раз скажи, существует что-нибудь, что может устоять против Дакоты? Нет, однозначно нет. Наконец-то ты сказал то, что я и хотела от тебя услышать. А то начинаешь меня грузить своими терминами. «Не будь, Парсон, дураком!» И я бы не спрашивал про всякие там звездные реакции. Наступивший на сухую ветку бишоп нервно дернулся, потом, посмотрев под ноги, понял свою ошибку, замер и, не скрывая страха, тихо спросил: "Мистер Ковач, вы знаете, куда идти?" "Туда." Неопределенно махнув вдоль хребта, Ковач вернул в маску уже спрятанную в карман капсулу, резонно рассудив, что в сложившихся обстоятельствах еще один вдох, будет только на пользу. После новой дозы, размытая туманом спина Бишопа, расплылась вширь, сделав его похожим на краба с серного болота, которое Ковыч регулярно посещал, стоило ему оказаться в своей хибаре на ТТ-75. Безобидные твари, но Ковыч их терпеть не мог, и, настреляв добрую дюжину, гордо развешивал вдоль границы менее перламутровые панцири. И сейчас Биша проскачивался точь в точь, как убегающий в болото краб. Еще немного, и он нырнет в серную трясину. И тогда его не выманишь ни на какую приманку. Овощ поднял ствол, прицеливаясь туда, где у краба должен быть пучок нервных окончаний. Если промажешь, то эта тварь, закованная в панцирь, убежит даже уже убитая. Неожиданно краб остановился произнес слишком уж внятно для серного краба собственное суждение об окружающем тумане, после чего постепенно начал превращаться в Бишопа. — Я узнаю эти деревья. Где-то здесь лаборатория сделала пролом. — Вы в порядке, мистер Ковыч? — А? — стряхнул головой Ковыч. — Да, да, я, я тоже узнал. Вот же дерьмо. — О чем вы? — Да, чуть не поторопился. «Я говорю, ищи пролом ближе к камням!» к собственному удивлению Ковыч оказался прав. Стоило Бишопу отклониться вправо, как он наткнулся на поваленное дерево, а затем и на лабораторию. «Ландер, мы нашли ее!» — доложил Ковыч, облизнув пересохшие губы. «Тогда чего ждете?» «Я уже приступаю, мистер Ландер!» — откликнулся Бишоп. Глядя на разгорающиеся в руках Бишопа пламя резыка, Ковач стянул с лица маску и похлопал себя по щекам. — Только что я мог его прикончить! — подумал он, глядя на согнувшуюся спину забравшегося на гусеницу Бишопа. — Так бы и случилось. И сейчас мне самому пришлось бы доставать капсулу. Такой спешки Ландер, конечно, бы мне не простил. — А что Ландер? — вдруг вспомнила о напарнике Ковач. Ему хорошо командовать с корабля. Попробовал бы сам». И неожиданно до Ковыча дошло, что в этом красном тумане он рискует собственной жизнью уже второй раз, а Ландер — ни разу. Обида подкатила горло черной волной, отчего у него перехватило дыхание. «Есть первый прожок!» — выкрикнул Бишоп, вовремя приводя его в чувство. — Восемьсот восемьдесят грамм! — напомнил в ухо Ландер, и Ковач жадно уставился на факел, мгновенно позабыв все обиды. — Не повреди капсулу, яйцеголовой. став рядом с лабораторией, похлопал Бишопа по спине Ковач. Он хорошо понимал, что если кто и может ее повредить, то скорее он сам, а лучше всех справится именно Бишоп, но не удержался, чтобы не указать тому на его место. По остальной плите пополз алый шов, и Ковыч вытаращился на него, чувствуя внутри легкую дрожь. В голове содержимое капсулы лавинообразно превращалась в кучу знаков. Кучи обращались в горы. Он мечтательно оглянулся и, ухмыльнувшись, подмигнул неожиданно появившемуся из тумана видению. «Закись!» — догадался коуч быстро найдя объяснение зародившемуся во мгле фантону «На этот раз ты меня не обманешь!» Туман сгущался, затем, словно передумав, оборачивался в невесомую дымку. Потом с листьев сползала новая волна. И он, будто спохватившись, превращался в беспросветные бурые сгустки. Вскоре исчезли и они. Не исчезал только призрак. Его застывшие глаза глядели на плазменный факел, а Ковыч не мог оторвать взгляд от белого неподвижного лица, и, больно щипая себя за щеку, делал глубокие вдохи. Стоявший у границы каменной гряды мальчишка казался нереальным порождением тумана. Пробейся к нему легкий порыв ветра, и он исчезнет, кривляясь и улетая, как прогоняемый светом призраки из шкафа. «Закись — Закись! — громко произнес Ковач, больно сжав плечо Бишопа. «Это все закисная капсула. Отличное качество!» Тот удивленно оглянулся, но, увидев окаменевшее лицо Ковача, проследил за его взглядом. «Кто это?» Резак в руках Биша попогас, и он поднялся, потрясенный и растерянный. «Ты тоже его видишь?» — удивился Ковач. «Что у вас?» — заволновался Ландер. «Ты не поверишь?» — прошептал Ковач. — Говори! — Мальчишка! Ты опять перебрал закисью! Если бы! Но Бишоп его тоже видит! — Мистер Ландер! — ступился за Ковача Бишеп. Ему лет двенадцать-тринадцать. Он стоит недалеко, метрах двадцати. Что нам делать? — Ковач, стреляй! — вдруг выкрикнул Ландер. — Немедленно стреляй! — Мальчишку! — Да! Стреляй во все, что увидишь. А ты, бишеп, не тяни с капсулой. Доставай и быстрее уходите. Подняв ствол, Ковыч посмотрел туда, где еще мгновение назад стоял призрак, но понял, что опоздал. Где он? Ты его видишь? Исчез! прошептал бишеп. Ковыч стянул с подбородка микрофон. Сначала свой, затем бишепа. Вдруг вытянул руку бишеп. На границе едва различимого леса туман качнулся, серая тень неслышно проплыла вдоль каменной гряды и исчезла. Ковыч неуверенно пошел за ней следом, на удачу выстрелил, но промахнулся. — Ну уж нет! — выкрикнул он, внезапно почувствовав пробуждающийся азарт охотника. — Теперь не уйдешь! Еще ни один краб от меня не ушел! Что вы делаете? — испугался Бишоп. — Мы его поймаем! — Это может быть опасно, мистер Ковач. Мне осталось сделать пару разрезов. Я сейчас достану капсулу, и мы сбежим отсюда. — Как ты сказал? — застыл Ковач. — Сбежим? Чтобы я бежал от какого-то пацана. Он, может быть, не один. — Тем лучше! Ковач вернулся, ряхнул Бишопа за плечо, Заглянул ему в глаза мутным взглядом и потащил в туман. «Ты хочешь, чтобы я сдался без драки? Яйцеголовый! У меня не осталось ни одного родного зуба! Все лацедановые кроты! Потеряю — вылезут новые! Потому что и в драке я тоже не сдаюсь! Тебе, бишь сидит трус, но я его выбью! Мальчишка спрятался за камнями, потому что он тоже трус! Обойди его слева! Спугни светом рисака и загоняй на меня!» А я зайду справа. Сделаем Ландеру сюрприз, а то он там думает, что я только и делаю, что перевожу его закись. А как же капсула? Поймаем, пацана, вернемся за капсулой. Овоч подвел Бишепа к каменной гряде и, указав на ее левый край, шепнул Прячешься за тем камнем и ждешь. Я обойду с другого края. Как только скомандую огонь, перемахнешь на ту сторону и сразу зажигай резак. Размахиваем, кричи. И гони мальчишку на меня. Не бойся. Это всего лишь мальчишка. Мистеру Ландеру это может не понравиться. Сделал последнюю попытку остановить Ковыча Бишоп, но получилось совсем наоборот. Ландер, Ландер! Дался тебе этот Ландер! Сейчас я командую, а с ним я сам все улажу. Делай, как я сказал. Как только крикну, беги! Отправив Бишопа в одну сторону, Ковыч пошел в другую. Туман глушил звуки. Но треск коры и веток под ногами Бишопа доносился и до правой конечности гряды. Пусть шумит! Здраво рассудил Ковач. Все внимание пацана обратится на него, а я зайду с тыла незамеченным. Закись разгоняла кровь, а вместе с ней боевой дух. Ковач подумал, что для пущей меткости не помешал бы еще один вдох, но на него не осталось времени. Бишеп занял свою позицию и затих а значит, пора. Почувствовав легкое волнение охотника, Ковач, пригнувшись, дошел до края гряды, затем, дабы унять дрожь в пальцах, досчитал до трех и, набрав полную грудь воздуха, одним махом перепрыгнул через перегораживающий путь горбатый валун. — Огня! Больше огня, яйцеголовый! — выкрикнул он, нырнув в сгустившийся за камнями мрак. На другом конце гряды, сквозь туман, Вспыхнуло тусклое пламя языка Биша послушно размахивал им из стороны в сторону и подпрыгивал, стараясь издавать побольше шума. Ковач не был уверен, сделал ли он хотя бы шаг вперед, но это уже и не требовалось. Мальчишка где-то рядом, и сейчас сам выбежит ему навстречу. Бросаясь в красных потемках на любые подозрительные тени, Ковач заметил, что одна из них все-таки двинулась ему наперевес. Подняв над головой ствол Дакоты, он приготовился сбить мальчишку с ног, но, продолжая по инерции смещаться в точку встречи, успел подумать, что с тенью что-то не так. Слишком уж крупная она для подростка. Пиша тоже видел эту тень. Поначалу она метнулась к нему на свет резака, но затем двинулась в сторону невидимого ковыча Странная тень, безземистая и широкая, вовсе не похожая на тень ребенка. Туман тянулся за ней шлейфом, искажая и деформируя очертания, но в какой-то момент Бишупа показалось, что он видит гигантскую черную клешню. А затем произошел взрыв не менее странный, чем сама тень. Не было ни огня, ни дыма, ни грохота, только взрывная волна. Она подбросила Бишопа вверх, затем перевернула и, вышибив из груди воздух, обрушила на острую гору камней. Последнее, что он увидел, — это угасающее пламя резака, плавящее песок у его ног. Затем оно погрузилось во тьму, как и все остальное вокруг мир неожиданно утратил краски и заполнился поглощающие звуки ват.